1619 В усадьбу я вернулся невыспавшимся и злым. Отзанимался сволотом, из рук вон плохо, еще и огрызнулся в ответ на замечание ночи мира. И в результате, вместо похода в трапезную, в компании аспиранта отправился на дальнюю площадку. «Думаю, пришла пора проверить твои защитные чары», многозначительно произнес там ассистент профессора Чернояра. «Готов?» «Нет», — буркнул я. «Какие именно чары мне задействовать? Чем защищаться? Обжигающей аурой?» «От обжигающей ауры в Астрале толку не будет», — заявил Ночемир, которому точно стоило немалых усилий удержаться от крепкого словца. «Создай магическую броню». Я так и поступил, построив аркана на своем новом аргументе. По коже торса и рук растеклась черная тень, и мой оппонент с довольным видом кивнул. «Годится». Миг спустя он неуловимым движением метнул в меня сгусток непроглядного мрака. И хоть я загодя уловил приближение атакующего заклинания, ни уклониться, ни перехватить его кровавой рукой не успел. Аркан шеванул в грудь и подбросил воздух. Откинул назад. Голова мотнулась, сознание на миг помутилось. Но в кучу песка я все же не грохнулся. Сумел вовремя раскинуть руки и, задействовав крылья ночи, зависнуть в воршине от земли. Понял, в чем твоя ошибка. Как ни в чем не бывало, поинтересовался хрустнувший костяшками пальцев ночемир. Я опустил себя на песок и сел. Лишь только после этого сознался. Не особо. Сказать по правде, я вообще не считал, что допустил какую-то ошибку. Атаку отразил и остался цел. Что еще нужно? Хотя... Не перехватил атакующий аркан на подлете? Уточнил, поднимаясь с песка. Ночемир покачал головой. Нет, мы ведь прочность магической брони проверяли, а не твою реакцию. И в чем тогда дело? Не став ничего объяснять, аспирант вновь шибанул по мне чарами и вновь я отлетел от удара ровно бильярдный шар. Снова удержался от падения, опять ничего не понял. Лишь когда третья атака ночами сорвала с меня покров теней, а сам я крутанулся на месте и плюхнулся на задницу, он снизошел до пояснений. «Из-за куцева абриса твоя защита слишком слабо связана с телом и чрезвычайно тонка. Точечное воздействие способно ее проткнуть, а достаточно интенсивный удар сорвать». «И не забывая о том, что одной из составляющих крыльев ночи является заклинание полета. «Именно оно и приводит к потере устойчивости», — аспирант усмехнулся. «И какой из всего этого следует вывод?» Я промолчал и вновь сотворил магическую броню. На сей раз полноценную, только заменил кровавую руку своим новым аргументом. Торс в раз обтянула толстой фиолетово чёрной пленкой, обретшего материальность проклятого пламени, эластичной и даже мягкой. На пальцах не намека на когти. Но мягкость-мягкостью отправленный в меня с густок мрака разлетелся безвредными брызгами, не отбросив и даже не сбив с ног. Удар лишь заставил покачнуться, и не более того. «Другое дело», — улыбнулся начемир. «С этого и стоило начинать». «Стоило», — кивнул я. «Да только кто бы мне об этом рассказал. Сколько я уже прошу описания служебных приказов дать?» Ассистент профессора Чернояра вопросительно изогнул бровь. «И каких именно приказов?» «Да хотя бы сборки. А что за аркан ты на его основе собираешься сотворить?» Я пожал плечами. «Начну с завеса мрака. Отторжение, крылья ночи, вульгарное предвидение, нацеливание. Все это в сборке подвесить на приказ постоянного действия и получится... Ерунда на постном масле получится. Перебил меня Чимир. Расход небесной силы как ты регулировать собираешь, скажи. Или всякий раз половину таланта вливать станешь, чтобы уж наверняка атаку отразить?» «Ладно, пули перехватывать сможешь одним-единственным щитом. Но полноценные чары наверняка его разрушат. И что дальше?» «А это ты мне скажи», — потребовал я. «Прекращай уже кишки мотать, и без того тошно». «Меня твое душевное состояние не заботит», — отрезал Ночимир. «Мне нужно, чтобы ты работу сделал». «Ну так объясни толком». «Разжевать и в рот положить было бы неплохо». Аспирант тяжко вздохнул и сказала нужен еще и приказ о размерности или объективной оценки угрозы. Работает он только в связке с приказом банального предвидения или аналогичными Размещать их следует последовательно в соседних узлах. В этом случае в защитный Аркан вкладывается ровно столько энергии, сколько требуется для отражения атаки. но точность зависит от развитости восприятия, поэтому советую предусматривать небольшой запас. Я обдумал услышанное и кивнул хорош приказ какие еще посоветуешь? «Вот это правильный подход к делу», — улыбнулся начемир и потребовал. «Сотвори аркан, предупреждающий неожиданные атаки». Спрашивать, что именно он намерен предпринять, я не стал. И выполнил распоряжение, после чего сказал «Готов». Аспирант незамедлительно вскинул руку, и в меня стремительным черным росчерком устремилась клякса непроглядного мрака. «Ловлю!» Я уже ощутил даже, как пальцы кровавой руки смыкаются на сгустки небесной силы. И в тот же миг он неуловимым зигзагом ушел от проявления моего аргумента, проскочил разделяющую нас дистанцию и крепенько долбанул в грудь. Начемир рассмеялся. Ха -ха -ха. Приказ уклонения!» Пояснил он без дополнительного требования с моей стороны и спросил. «Ты ведь понимаешь, что отбить сможешь далеко не все атаки. Некоторые аспиранты, не говоря уже об ассессорах, прихлопнут тебя как муху. Обидеться я и не подумал». Прекрасно помнил, как приложили Дарьяна огроменным ледяным молотом. Лично у меня не было бы ни единого шанса парировать этот удар. Не можешь погасить атаку, отводи ее от себя». «С неуправляемыми чарами это прекрасно работает». «Есть некоторые шансы перебороть и приказ нацеливания, но это крайне рискованная тактика. Куда проще уйти из-под удара самому?» «Я озадаченно хмыкнул. Наложить приказ уклонения на себя самого?» «На себя не получится, а вот на полноценную магическую броню вполне. Латы при резком рывке от повреждений защитят, и в случае использования крыльев ночи да нельзя облегчить смещение в сторону. Но нужна именно полноценная броня, а не кераса». «Понял», — сказал я. «Да что ты понял-то?» — фыркнул Начимер. «Добавишь в схему магических лат приказ уклонения, и будешь от каждого чиха отлетать. Здесь без приказа выбора никак не обойтись. Сможешь уклоняться только тогда...» когда без этого уже никак не обойтись. Ну или хотя бы на смещение уйдет в разы меньше небесной силы. Я шумно вздохнул и признал. Эй, полезная штука». А после припомнил введение в основы комбинаторики и уточнил. «Так понимаю, этот приказ только в узлах на развилках меридианов размещать можно?» «Только там», — подтвердил Ночемир и вновь поднял руку. «И вот еще». «На сей раз сгусток мрака я своей кровавой пятерней все же перехватил». Но за миг до того атакующий аркан разделился на два поменьше, и вторую половинку заклинания пришлось принимать на броню. Ни в этом случае, ни в предыдущем мой предотвращающий атаки аркан повторно среагировать уже не успел. Приказ раздвоения. Подсказал Начемир, хоть я сообразил это и сам. И вот еще что. Он задумался и даже потер подбородок. Но все же кивнул. Да, еще, пожалуй, тебе имеет смысл изучить приказ отделения. «Твои аргументы, конечно, изрядно потеряют в эффективности при дистанционных атаках, но если использовать их как дополнение, а не основу, из этого может выйти толк». Я задачу хмыкнул. «Получается, с помощью того приказа и малой печати воздаяния я смогу накладывать порчу на расстоянии?» Начимир кивнул. «Сможешь, но...» Он поднял руку. «Этот приказ оставь напоследок. Для начала сосредоточься на приказах сборки, соразмерности, уклонения, выбора и раздвоения». «Вопросы?» «Сколько?» Первым делом поинтересовался я. Ассистент профессора Чернояра пожал плечами и с усмешкой ответил, не дороже денег». Но сразу отбросил шутливый тон и пояснил. «Описание приказов получишь бесплатно, а дальше все упрется в твои способности и склонности». «Ха, это как водится», — хмыкнул я. «Если до алхимических зерен дойдет, сколько запросите?» «От 200 до 300 целковых», — решил начимир «За приказ выбора 400 — отделение 500». «Дорого!» — поморщился я. «Остальные ты у кого угодно купить сможешь. А эти два — нашей собственной разработки. Они наилучшим образом с абресом школы сочетаются», — пояснил аспирант и предупредил. «И учти, приказы будешь учить в свободное время. Вздумаешь забросить возвышение и тренировки, перестанут в библиотеку пускать». «Я только отмахнулся». «Окончательно уравновесил Абрис и укрепил новые узлы, я лишь уже ближе к концу второго месяца обучения». Но поскольку прорабатывать ложе для уходящих в ноги меридианов начал на пару седмиц до того, прожечь их не составило особого труда. Правда, без сюрпризов один черт не обошлось. «Если б Дана не стабилизировала поток небесной силы, когда тот задрожал и забился чуть ниже правого колена, я бы точно лишился конечности. Снова». Да еще пока я лежал и отдувался с нанесенным на ступни охлаждающим алхимическим составом, Ночемир и Дана сцепились так, что аж искры полетели. Магистра медицины настаивала на незамедлительном формировании узлов. Мой наставник предлагал оставить эту пару исходящих меридианов незакрепленной. Вздор!» — носила на него Дана. «Абрис уравновешен должным образом. Предыдущая пара узлов давно стабилизирована. Снова меня ожидается никаких сложностей». «Да не в этом дело!» — всплеснул руками Начемир. «Просто время на исходе. Вот сформирует он узлы, и в тот же день вызов придет. И как тогда быть?» Барышня насмешливо фыркнула. «Но не отсюда же он в астрал уходить станет», — парировала она. «В любом случае, в запасе будет день или два. А если его на летучем корабле через астрал перебросят?» — уперся Начемир. «Нет, это слишком рискованно!» Дана нахмурилась. «Слишком рискованно исходящие меридианы незакрепленными оставлять». «Чуть перенапряжется и порвет. Не преувеличивай». «Да какое еще преувеличение? У него правый меридиан ниже колена гуляет из стороны в сторону. Там какое-то хроническое искажение духа. Даже при минимальных нагрузках отклонений будет не избежать. А ты же знаешь, чем это чревато». «Да какое еще искажение? Хроническое!» – перебил я аспиранта. «Меня проклятым артефактом как-то по ноге приложили. Ну и саму ногу с помощью высшего исцеления из собрали пару месяцев назад». «Начемир едва за голову не схватился, но мнение своего не переменил. Я против!» – отрезал он. «Не спорь!» – шикнула на него Дана. «А то у меня от твоего ослиного упрямства мигрень начнется!» Как ни странно, этот аргумент показался ассистенту профессора Чернояра куда убедительнее всех прозвучавших ранее доводов. «Хорошо», – сдался он. «Завтра оценим состояние меридианов и решим». В результате к обследованию привлекли еще и седого старикана, который безоговорочно принял сторону внучки. «Надо закреплять!» — вынес он вердикт после тщательного изучения моей правой ноги. «Из-за неоднородной плотности духа туда же без полноценной нагрузки отклонений не избежать. Достаточно будет от основной части абриса искажением докатиться, чтобы меридиан из ложа выскочил». Но Чемир аж в лице переменился. «Ну за что мне это?» — горестно вздохнул он, и я мысленно повторил за ним этот вопрос. Правда, сразу вспомнил, что дважды проклят, и все немедленно встало на свои места. В конце концов, никто не обещал, что будет легко. Узлы в области щиколоток я скрутил в тот же самый вечер. И получилось это далеко не столь гладко и беспроблемно, как мне бы того хотелось. Создалось впечатление, будто не энергией управлял, а собственное сухожилие бантиком завязывал следующим утром едва сандалии надел до того ступни опухли такое впечатление раскаленные угли вместо лодыжек. и ровно такой же уголек обосновался под правым коленом. Вот же черт. Но до моего плохого самочувствия никому не было ровным счетом никакого дела. А я предупреждал. буркнул мрачный, будто пугало ночимир и погнал меня на площадку. Захотелось послать его куда подальше, едва сдержался. К этому времени я уже худо-бедно освоил большинство рекомендованных к изучению служебных приказов. Никак не получалось лишь понять принципы отделения от себя аргументов. Да еще непосильной задачей оказалось наделение собственных чар вариативностью. Пусть и нахватался вершков комбинаторики, но в этом случае требовалось несравненно более глубокое понимание принципов составления арканов. Нельзя сказать, будто выбросил деньги на ветер, но в дальнейшем от такого рода трат я решил воздержаться и потому до предела тянул с приказом раздвоения, который полагал для себя не слишком-то и полезным. Не тут-то было. Начемер чуть ли не силком мне алхимическое зерно впихнул. «Потом еще благодарить станешь», — объявил он, и, дабы не быть голословным, поделился описанием схемы аркана ловчих тенет. «В основе этого заклинания лежали силовые нити, коих я теперь мог одномоментно сотворить шесть». Удвоение же их количества позволяло сплести полноценную сеть, способную как обездвижить жертву, так и рассечь ее на куски. Правда, поначалу у меня самое больше получалось опалять выступившее в этой роли бревно. «Это самая распространенная ошибка новичка», — С усмешкой произнес, наблюдавший за моими манипуляциями ассистент профессора Чернояра. «В этот аркан просто невозможно вложить много небесной силы, поэтому он чрезвычайно быстро рассеивается». «И что делать?» «Не отпускай его и подпитывай через управляющий жгут. При должной сноровке вполне сможешь удерживать его от разрушения даже в Астрале». Возможность притормозить необычайно шустрых приблудных духов точно стоила причитающихся с меня за изучение приказа двух сотен целковых. И отрабатывать этот аркан я взялся с ничуть не меньшим усердием, нежели свои основные боевые заклинания, которые после наблюдения за внутренними учениками начали казаться весьма незамысловатыми, не сказать корявыми». Правда, в части эффективности они атакующим чарам из арсенала чертополохов, коими-то на утренних тренировках пытались пробить мои защитные заклинания, нисколько не уступали. Самого же меня никаким иным заклинанием, помимо тенет, на учить не пожелал. «Довести их до более-менее приемлемого уровня ты уже не успеешь», аргументировал он свой отказ поделиться знаниями. «А напортачишь в бою и головы лишишься. На кой черт я тогда вообще новые служебные приказы изучал?» Разозлился я так и встраивая их уже в изученные схемы». Отрезал аспирант. «А крылья ночи? Может, подскажешь, как их использовать можно?» Ночимир покачал головой. «Тебе пока никак. Летаешь и летай». «Чего это?» Насупился я. «Этот аргумент уровня аспирантов. Твой абрис пока что недостаточно проработан для того, чтобы пихать его еще и в самопальные арканы. Перенапряжешься и в самый неподходящий момент взлететь не сможешь. Оно тебе надо». Я покачал головой и Начемир посоветовал. «Лучше начинай ложе зигзага прорабатывать». «Зигзага?» — не понял я. Аспирант закатил глаза. «Как же с тобой сложно, ты даже не представляешь!» Заявил он и пояснил. «Зигзаг, он же ложный нимф, — это меридиан, который поднимается от обручей к голове и опускается обратно. Прожигать его следует одним рощерком вверх-вниз. Узел на вершину после накрутишь. Так гораздо проще дух уравновесить будет. Да и в целом меньше времени уйдет». «Только мне для начала нужно еще пару узлов на накрутить». «Так?» «Само собой», – всплеснул руками аспирант и спросил. «С приказом уклонения работал?» «Времени не было», – признался я. «Пока сборку, раздвоение и соразмерность осваивал». Ночемир страдальчески закатил глаза, вышел в центр площадки и потребовал. «Добавляй к схеме кровавой искры приказ уклонения и бей». «Я так и сделал. Благо теперь имел возможность перебросить сгусток небесной силы на обруч, а с него на другой. И тем самым не только добавить дополнительный приказ, но и уйти от раскручивания по оправе. Лови!» До предела сжатой небесная сила вырвалась из меня не кровавой искрой, но сгустком темного фиолета. В один миг тот достиг ночи мира, вильнул, уклоняясь от возникшего на его пути полога мрака, и на прежний курс уже не лег, унесся в сторону». Я ругнулся в полголоса, добавил в схему приказ нацеливания и на этот раз мимо Ночимира не промахнулся. Вот только и поразить его тоже не вышло, поскольку Аркан с бешеной скоростью закрутился вокруг аспиранта, то приближаясь к нему, то вновь удаляясь. Ночимир так и покатился со смеху. ха Аркан уклоняется от искажений моего ядра!» — пояснил он, утирая выступившие в уголка глаз слезы. «Понимаешь, что сделал не так?» «Да уж не тупой!» — зло буркнул я, сразу сообразив, что довеском к приказу уклонения в этом конкретном случае должно идти ограничение времени его действия. Ну и сделал все как надо. Пусть даже схема в итоге и получилась на редкость громоздкой, что на эффективности Аркана, конечно же, сказалось далеко не самым лучшим образом. «Доводить до ума его еще и доводить!» В какой-то мере себе даже проигравшим ощутил, потому ночи мира придержал. «Погоди!» Свой кровавый гарпун, прежде пурпурный, а ныне фиолетовый с черным зазубренным острием, я довел едва ли не до идеала. Посему дополнить его схему новыми приказами не составило никакого труда. Использовал для этого пасынки, и аркан выстрелил из моей руки, ничуть не медленнее обычного, да и с пробивной силой у него оказался полный порядок. Сначала с стремительным изгибом гарпун уклонился от завеса мрака а затем легко прошил Марева жгучей ауры, кое окутался на Чимир. В самый последний момент аспирант скинул руку, перехватил мой аркан и небрежным выплеском тьмы разметал его. Но мог бы и не утруждаться, поскольку тот рассеялся бы и без постороннего воздействия. «Ну да, лишиться наставника, пусть хотя бы только лишь на день или два, мне нисколько не хотелось, а потому всерьез навредить ему я не собирался». «Но мог». Подумал, не став говорить об этом вслух. И без того начемир добрых пять минут не затыкался, в деталях объясняя, где он видел такие закидоны, слишком много возомнивших о себе недоучек. «Почему, думаешь, тебе в учебных поединках атаковать запрещено?» — спросил он, выдохшись. «Да просто ты силу удара сразмерять не умеешь. А учить тебя этому сейчас все равно, что через колено ломать. Вреда куда больше будет, нежели пользы». «Как скажешь». начемир в ответ послал меня далеко и надолго в том числе и ужинать. В остальном же ничего из ряда вон не происходило. Стребчие банка Небесного престола потихоньку тратили мои деньги и, как следовало из прилагаемых счетам отчетов, уверенно загоняли противную сторону в угол. Я был склонен им верить, поскольку никаких новых поползновений по отношению к Заряне кредиторы Белояра не предпринимали. Хотя на прорыв в ассессоры гений школы огненного репья получил от них аж 30 тысяч целковых. Потраченные мной на услуги стряпчих полторы сотни в сравнении с этой ошеломительной суммой могли попросту не приниматься в расчет. Через день, наведовавшийся в усадьбу Волод, неизменно говорил об отсутствии каких-либо проблем и делился подробностями вступительных испытаний. Я улыбался и благодарил его, но на деле все мысли занимала одна лишь предстоящая работа. Чем больше узнавал об астрали, тем меньше уверенности испытывал в собственной способности сделать дело и выйти сухим из воды. А еще близился срок, после которого появлялась возможность откупиться деньгами, и я никак не мог решить, какой из вариантов развития событий для меня наиболее предпочтителен. Если все сорвется, придется расстаться с половиной всех накоплений и распрощаться с перспективами стать аспирантом всего за полтора года. Если отправят в Астраал, придется рисковать головой. Чаши весов уравновешивали друг друга, и в душе у меня царил полнейший раздрай». Даже очередное полнолуние проспал, как убитый до самого рассвета. Правда, это скорее из-за усталости. После прожига меридианов мы вернулись к отработке полетов, и мир взялся гонять меня в хвост и в гриву. В сравнении с этими тренировками мне даже упражнения по наращиванию объема ядра такими уж изматывающими больше не казались. Шел на них чуть ли не с радостью. И вот как-то, явившись на тренировочную площадку, я наткнулся там на готовый взлёту ковер самолёт А еще даже прежде, чем успел поинтересоваться, какого черта тут происходит, Ночимир скомандовал. «Давай к нам!» Но пусть я достаточно уверенно закладывал виражи межвкопанных в площадку столбов, тут позволил себе проявить неуверенность. «Серьезно? Серьезнее некуда!» Отрезал ассистент профессора Чернояра. И пришлось устраиваться на летающем половике рядом с ним и парнишкой Акалитом, которому и предстояло ковром-самолетом управлять. Мы качнулись, поднялись в воздух и начали уверенно набирать высоту. Загудел ветер, уши заложило, захотелось мертвой хваткой вцепиться в страховочную петлю. Едва переборол себя и заставил расставить пальцы. Умею же летать, не пропаду, даже если сдует. Но по мере того, как удалялась земля, таяла и моя уверенность. Высоко же, чертовски высоко. Деревья, соломинки, людишки, муравьи. Из такой высоты вниз сягать! Что мы взлетели на ковре самолете не просто так, понимал изначально. А последние сомнения на сей счет развелись когда поднялся на ноги начимир. «Давай на перегонки, объявил он, — стоило только мне последовать его примеру. «Это как так?» — не понял я. «А вот так!» Аспирант пихнул меня ладонями в грудь, но не на того напал. Я перехватил его руку, крутоноса и подставил подножку. Сбросил начимира вниз, а сам устоял на ногах, «Чтобы рухнуть следом после неожиданного толчка в спину!» «И лечу, чертедраны, я лечу!» Паника долго не продлилась. Я обратился к своему аргументу, и за спиной распахнулись полотнища мрака. Миг, и вот уже не падаю камнем, а нарезаю круги в пологом планировании. Страх ушел, будто его и не было. «Ну красота же, красота!» С развитием Абриса пришел и верный баланс. Под резкими порывами ветра равновесия я больше не терял. Да только смысл упражнения заключался совсем в другом. И как только ноги коснулись земли, пришлось вновь подниматься в небеса. Мы, вообще-то, скоростной спуск отрабатываем, пояснил раздосадованный моей недогадливостью Ночемир, раскрывая крылья только в самом низу. И вот уже камнем лететь к земле было страшно и даже очень. Вся первая половина дня ушла на преодоление боязни расшибиться в лепешку. А вторую отвели на догонялки. Только не обычные, а при падении с высоты в пару верст. «Сможешь падение Феникса повторить?» — спросил начемир, когда мы отдувались на лавочке. «Смогу, но не стану», — ответил я, вытягивая ноги. «Не хочу пока нагрузку на нижние узлы давать. Они и без того углями горят». Аспирант кивнул. «Тогда гляди, жар птица расправляет крылья». Он отошел на площадку и раскинул руки. А после, возникший за спиной молодого человека полотнища мрака, накрыли его непроницаемым куполом. И вспыхнуло. Во все стороны с ревом ударило оранжево-черное пламя. А на зашвырнула в небо на добрые десятых сажений. Откуда аспирант испланировал обратно на лавочку? «Понял», — уточнил он. «Ты превратил крылья в силовую сферу и накачал ее преломленной небесной силой. И взлетел за счет выброса» кивнул аспирант. «Только начни с отработки отдельных элементов. И не сейчас, а когда узлы в ногах стабилизируешь. Поначалу что в этом аркане, что в падении Феникса, без магической брони не обойтись. Иначе точно покалечишься». «Учту», — сказал я и поднялся с лавочки. «Надеюсь, на сегодня свободен?» «Свободен», — подтвердил начимир «И на сегодня, и вообще. Завтра выдвигаешься на место. Эх, ма, самую малость времени на подготовку не хватило». «Вот что ты за человек такой!» — возмутился я. «С утра завтра сказать не мог!» Аспирант тоже встал и с довольной улыбкой хлопнул меня по плечу. «Ну, ни одному же мне без сна сбоку на бок ворочится!»